Влад Райбер, Алина Емельянова, Дрясь. Предисловие от авторов. Влады сейчас хорошо издают, поэтому он работает акирап на плантации. От восхода солнца и до заката. «Напиши предисловие сама, я не могу найти лишние полчаса в графике», сказал он. «Хорошо, я буду рассказывать о книге и подходить читать, а ты будешь возмущаться, что все было не так и подправлять мне договор?» Я согласен. У создания Дрязи есть своя история. Изначально это была идея Влада. Первую версию он написал пару лет назад, и она пылилась в архивах. В прошлом году, когда мы еще не жили вместе, Влад скинул мне прочесть повесть со словами. «Она классная, но ей не хватает объема. Хочешь дописать несколько глав?» Я согласилась и написала три эпизода. Потом мы разругались. «А это обязательно упоминать?» – недовольно спросил Влад. «Это же часть истории, почему нет?» – ответила я. «Ладно, продолжай». В общем, работа над книгой встала на паузу, как и наши отношения на тот момент. Процесс возобновился только в этом году, когда все проблемы утихли, и мы наконец-то съехались. «Признаюсь, сначала боялась объема работы. Обычно я пишу что-то короткое, а тут мне предстояло написать довольно много. Еще и Влад не особо в меня верил». «Это еще почему?» «Я в тебя верил, вружка!» «Ты думал, меня хватит максимум на пять эпизодов, а не то, что я напишу больше половины книги? Просто ты говорила, что тебе не нравится работать с большими объемами», подчеркнул он. «Ну, немножко улеклась, улыбнулась я. «Мы часто шутили, что мне приходилось на протяжении трех месяцев с утра до ночи жить в глюках Влада, а я вошла в них, осмотрелась и подумала, сейчас тут все поменяю поклею обои, кину плед, убью пару персонажей, и будет уютненько. Кстати, из-за этого мы тоже яростно ссорились. После получасового спора я стояла на крыльце, курила. Влад кричал из комнаты. «Алина, ты не можешь убивать людей, если они тебе надоели!» «Ну а куда его деть? Он же шизанулся! Посадить на цепи, подкармливать!» – орала я в ответ. «Ну да, зачем возиться с кем-то, если можно решить проблему, грохнув его?» Он пытался напасть на женщину с топором. Моя мама, которая пришла в гости и стояла, резала укроп. Чего вы орете? Ждете, пока соседи вызовут полицию? Будете потом советоваться с участковым, убивать персонажа или нет? Изначально все действия крутились вокруг главных героев. Остальные охотники были лишь массовкой. Мне же хотелось переплести все события и людей, дать им свою историю и сюжетную линию. Когда мы делали итоговую вычетку, Владу понравилась дополненная вселенная. Но как же он бубнил за монстров? «Почему ты не любишь их описывать?» Мгновенно возмутился Влад после этих строк. «Это правда», – посмеялась я. «Два глаза, три руки, идем дальше». Мне было до зевоты скучно создавать внешность тварей. Половину из тех, которых вела я, в итоге докручивал автор ужасов. Собственно, ничего удивительного. Но больше всего проблем было с обложкой. На нее ушло шесть дней, клубок нервов, и чудом обошлось без драки. Мы перебирали идеи и никак не могли придумать концепцию. Не знали, что вообще должно на ней быть. Я сделала около тридцати вариантов, и ни один мне не нравился. В книге несколько главных героев, куча событий и важных деталей. Дрязь настолько разнообразна, что невозможно было определиться. Влад предлагал пойти простым путем, но я упиралась. Видя кучу фантастики с похожими яркими обложками, Они для меня сливались в одно большое пятно. В итоге я сделала ту, которая понравилась обоим. Затем посмотрела на нее недельку и сказала ⁇ Не то ⁇ Влад от моего перфекционизма уже дергался глаз. И мы всерьез раздумывали выпустить белые буквы на черном фоне. История была закончена, обложки все не было. Я психовала, делала, удаляла. И так продолжалось по кругу, пока однажды ночью не пришла долгожданная идея. Я выгнала Влада из комнаты, села за компьютер и под утренний кофе сделала лицо дрязи. Оставалось самое опасное – показать его второму автору. Я ему, конечно, не говорила, но во мне кипело желание мгновенно перегрызть горло, если он отправит ее в брак. Влад, видимо, почувствовал приближение смерти и, к моему удивлению, сказал «Вау! Круто! Оставляем!». Я выдохнула. Не пришлось ломать зубы и работать полгода на протезы. Мы внесли финальные правки и посмотрели друг на друга. «Это все?» – спросил он. «Получается так?» – ответила я. «Мы что, сделали совместную книгу?» И даже смогли не подраться, обрадовалась я, прокручивая в голове все споры. Я там выше написала, что самое сложное было сделать обложку. Ха-ха-ха, нет. Этот кусок дописан уже после залива книги на Литрес. Кстати, на это ушло больше недели и полпачки успокоительного. Потому что нельзя сделать аккаунт самостоятельно. Каждое действие нужно делать через техподдержку. Сначала мне семь дней не могли сделать страничку автора, и книга уже начала распространяться по сайтам, как новинка Влада Райбера. А меня там вообще не было. Обижало, до да жути. Да и сейчас обидно. Потому что ничего не изменилось. Я написала большую часть, а главный автор тот, у кого больше подписчиков на сайте. Вот такая иерархическая система. Справедлива ли она? Не очень. Но в мире и нет справедливости. Для меня привычное дело, когда мое творчество воруют, копируют, присваивают другим, режут в охватов. А после случая с Литрес я начала жевать в голове все жизненные ситуации и всерьез думать о том, что вселенная жирно намекает «это не твое, хватит барахтаться и бороться, я тебе все равно в итоге отпинаю». Влад пытался меня как-то приободрить, но ничего не помогало. Я стояла, разделывала рыбу. Причитая, что вот оно мое занятие. Никто не сможет помешать мне потрошить селедку. Ну да ладно. Кому-то в этой жизни все достается проще, кому-то сложнее. Типичная история. Будем считать, что если дрязь идея Влада, то я просто ее соисполнитель. Так спокойнее. Хотела поделиться своими переживаниями, а в итоге каких-то соплей нагнала. Пора завязывать. Сейчас вы читаете последние строки моей болтовни. И дальше вас ждет путешествие по нашим глюкам. Вы окунетесь в атмосферу гетта, крови и жестокости. Узнаете, кто такие клинеры, откуда взялась дрязь, как выжить в бараках и почему всем на все фиолетово. Приятного прочтения!